Глава восьмая. Поздравляем, ты умер. Матвей умирал почти 14 минут. Увидел во всех подробностях и знаменитый тоннель, и свет в конце тоннеля, и тьму в конце света, и те места, где свет и тьма становятся единым целым, а потом те места, где нет ничего, что было бы целым или единым. Его долго несло по чёрным лабиринтам, бросало то в холод, то в жар, подкатывала и отступала тошнота. Мгновения полного расслабления сменялись периодами сильнейших судорог, когда окаменели, напрягаясь даже ресницы, даже мочки ушей. Вдруг всё прекратилось. Он словно повис внутри самого себя, и вот вспыхнули перед глазами тысячи ярких молний. Необъятная и простая картина живого и мёртвого мира предстала во всей её гармоничной законченности мозг прояснился до последней степени и в одно короткое мгновение в нём засверкали исчерпывающие ответы на все вопросы сводившие с ума человечество на протяжении 10.000 лет его истории если бог в чём смысл жизни что такое путешествие во времени и вечная молодость И философский камень, и инопланетный разум. Ну и ответы, и тем более сами вопросы теперь показались Матвею примитивными, несущественными. Так старец снисходительно усмехается юношеской наивности. Господи, как всё просто, воскликнул он, чувствуя всё усиливающийся восторг. И очень скоро новоприставленный раб Божий целиком отдался этому восторгу. Всё уравновешено, понял он, задыхаясь от наслаждения. Страх смерти, испытываемый всяким человеком на протяжении всей его жизни, неминуемо и логично компенсируется сильнейшей эйфорией. Когда умерший наконец оказывается на той стороне, это же так просто. Он долго смеялся, хохотал, захлёбываясь целую вечность, пока не понял, что кто-то находится рядом, скромно и с нечеловеческим терпением ожидая, пока новичок не успокоится. "Кто ты?" спросил Матвей. "Здесь никого нет". А с кем я говорю? Сам решай. С Богом? осторожно предположил Матвей. Разумеется, нет. Бог не разговаривает, он даёт понять. Ответы отдавались в голове гулким, многократным эхом. Звуки низкие, необычайно приятного, комфортного тембра. Было ясно, что произносивший их, кто бы он ни был, исполнен к собеседнику большой симпатии. Я умер, да? Да, прими поздравление. Я не хочу умирать. Вернее, не хотел. Ничего не поделаешь. Матвей сглотнул слюну. Но я не верю, что умер. Я чувствую свои руки и ноги. Пошевелить не могу, но чувствую. Я могу говорить, шевелить губами, дышать могу, плакать могу. У меня по лицу слёзы текут, горячие. Так расстаётся с тобой твоё тело, прощается. Вспомни, если живому человеку отрезают конечность, ампутируют, она ещё долго потом его беспокоит. Фантомные боли, так это называется. А ты лишился всего тела, рук, ног, кожи, нервной системы, спинного и головного мозга. Тебе кажется, что ты дышишь, мыслишь, делаешь выводы, произносишь слова. Но всё это остаточные явления. Иногда я чувствую боль. А чего ты ждал? Когда ты родился, тебе тоже было больно. Ты появился на свет в результате длительного процесса. 9 месяцев созревал в материнской утробе. Неужели ты думаешь, что смерть менее короткий и сложный путь? Это долгая дорога. Один этап сменяет другой. Сначала все смеются, наслаждаются, но это быстро проходит. Потом многие горюют, особенно молодые, Для стариков, тех, кто при жизни подготовился, всё проходит сравнительно безболезненно. Матвей подумал и спросил: "Скажи, кто ты? Сам решай. Ангел? Пусть будет ангел или бес?" В данном случае это несущественно. "Я часть тебя". Я это парашют, смягчающий удар. Ты как всякий другой живой. Носил этот парашют в себе всю жизнь, ничего о нём не зная. И вот в момент смерти он тебе пригодился, смягчил удар. Как мне тебя называть? Любым именем. А как ты сам себя называешь? Никак. Я пробуду рядом с тобой недолго. Как только ты адаптируешься к своему новому состоянию, я исчезну, и ты забудешь обо мне. Всё равно я не верю, повторил Матвей, удивляясь собственной отваге. Я не умер. Разве это смерть? Это аттракцион. Если я умер, почему мне было так весело? Потому что ты отмучился, мягко прозвучало в ушах. Это живые плачут, а мёртвые в основном веселятся. Я не умер, тупо повторил Матвей. Я живой, я, не верю. Вместо ответа повисла пауза. Что надо сделать, чтобы ты поверил? Может быть, желаешь посмотреть на то, что от тебя осталось? Мрак перед глазами Матвея стал редеть, проступили очертания стен, мебели, медленно задвигались в полутьме две бесформенные фигуры. Третья неподвижно покоилась на диване у стены. Рыхлое, неестественно изогнутое тело, скрюченные пальцы сжимают край простыни. В лежащем Матвею гадал с себя в двух других, Никитиной и Кактуса. Грузный депутат, закрывая и открывая воспалённые глаза, мелко тряс головой. Его приятель выглядел более спокойным и даже курил сигарету. Деловито-угрюмые выражения их лиц возмутили Матвея, и он сказал: "Что-то они не выглядят сильно расстроенными". Это потому, что они не сильно расстроились. А кто лежит? Я Угадал. Матвею стало неуютно, и очень захотелось назад, мерцающую, комфортабельную пустоту, где минуту назад он хохотал во всё горло. Мир живых показался ему тусклым, плоским и мрачным. "Приблизься", услышал он. "Взгляни на себя". "Нет!" крикнул он в панике. "Я не хочу, не надо". "Взгляни" тебе полезно. Совсем недавно это был ты, ещё живой. Матвей всмотрелся. Лежащий на диване мертвец был жёлтый и неопрятный. Голова свисела, торчал острый подбородок, приоткрытый рот оскален, волосы прилипли к мокрому лбу. Спасибо, я понял. Ничего ты не понял. Ты только что смеялся, теперь плачешь. Усилием воли Матвей почти справился с собой и признался: мне и себя жалко. А вот жалеть себя не надо. Ни живому, ни тем более мёртвому не следует себя жалеть. Запомни, если есть что-то хуже смерти, то это жалость к самому себе. Ты умер, Для тебя всё закончилось. О чём жалеть? Лучше их пожалей, живых. Матвей посмотрел на живых. Никитин теперь отошёл вглубь помещения и упал как бы без сил в кресло, смотрел в пол. Связаные на животе рукава халата забавно болтались. Кактус же неторопливо докурив и аккуратно затушив сигарету в огромной пепельнице, Чи звичайным спокойствием отнёс эту пепельницу в угол, опрокинул над мусорной корзиной, поставил на стол. С этого же стола взял резиновые медицинские перчатки, привычно натянул, склонился над лежащим. Поднял его голову и положил на подушку, оттянул тёмные веки, взглянул. Что он делает? спросил Матвей. А какая теперь разница? Послушайте, это же моё тело. Ты умер, зачем тебе тело? Что там в этом теле? Сердце с признаками ишемической болезни, отравленная печень, чёрные от никотина лёгкие это не тело, а помойка. Забудь о нём, не живий себя. Живи живых, у них много хлопот, а у тебя впереди вечность. Что со мной будет дальше? Не спеши. Скоро всё узнаешь.